25. «Похоже, я безнадёжна», — уныло сообщила учителю, когда тот разрешил глотнуть воды. «Для первого раза неплохо», — подмигнул он. «Знаете, леди, главное правило любого бала...» Я отрицательно мотнула головой. «Независимо от ничего, быть в хорошем и доброжелательном расположении...» «Настроение. Вот что правит балом. Даже если вы оттопчете какому-нибудь лорду ноги, он сделает вид, что ничего не заметил. В силу воспитания. Так что вам нечего бояться. Пусть переживают окружающие». Поморщился Ферье. «Наверное, вспомнил о собственных пострадавших ступнях. За несколько дней я вас натаскаю, так что пару-тройку несложных танцев вы осилите. А насчет сложных... «Расскажете о проблеме распорядителю, он поможет избежать вам неловких ситуаций». «Спасибо», — почти счастливо улыбнулась я. «А что, лично я только что услышала две хорошие новости. Экзекуция станцами продлится всего лишь несколько дней, и наступать на ноги кавалерам на балу не возбраняется. Интересно будет посмотреть на тех несчастных, что по незнанию умудрятся меня пригласить». Главное только Андре с лордом Вестоном честно предупредить, а то вздумают повальсировать со мной и выпадут изо всех последующих танцев как недееспособные. «Прощались с господином Ферье. Мы одинаково счастливые от того, что урок наконец-то закончен. И я не могла молодого мужчину в этом винить. Как успехи!» — словно не невзначай поинтересовался за ужином Андре — Синяк под его глазом всё ещё сигнализировал окружающим о конфликте владельца с ковром. Тем не менее, это не мешало герцогу развлекаться за мой счёт. «На балу узнаете!» — ядовито улыбнулась я, мысленно пообещав свой первый танец станцевать с дорогим другом, несмотря на недавние совершенно противоположные побуждения. «Я и смотрю. Учитель танцев так спешно покидал имение» заметил его светлость. «Второй свой танец я решила непременно подарить лорд-канцлеру. Он это определенно заслужил. Верно, был под впечатлением». «О, еще под каким?» — призналась с грустью. «Не печалься, Мария, у тебя обязательно получится. Нужно всего лишь немного практики». Для разнообразия поддержал Андре, и улыбка его оказалась столь заразительна, что не ответить «такое же» у меня не было шансов. «Постараюсь сильно тебя не опозорить». И его светлость. Почтительно склонила я голову. «Конечно же, тоже. Советую тебе сегодня лечь пораньше, мы выезжаем еще до рассвета». Не пожелал продолжать веселье лорд-канцлер. «Если помнишь, взамен расстояния портальные линии забирают время». «Вы куда-то собрались?» — напрягся Андре. Его рука, держащая вилку, застыла в воздухе. «Да, свожу Мари домой, заодно познакомлюсь со старым приятелем ее, ее бабушки. Имеются у меня на его счет кое-какие подозрения». От радости, что мы всё-таки едем, и мне не придётся кощунствовать и выдавливать из себя имя лорда Вестона прямо под немигающим взглядом его чёрных глаз, Я даже говорить о беспочвенности его подозрений ничего не стало. А смысл? Пускай лорд-канцлер своими глазами убедится, что ничего сомнительного в господине Арнисе нет. Старик как старик, я его с детства таким помню. А после ужина я обнаружила у себя в гостиной два платья, и, судя по приглушённым цветам, скромным фасонам и неброской отделке, они были дообеденные, так я их про себя обозначила. У подножья манекенов стояла пара отделанных шёлком туфель и лёгкие ботиночки на пуговицах. Красота и лаконичность, даже отказываться от подарков не захотелось. Рядом на диване лежала сложенная стопкой бельё, ночная сорочка и идущий к ней в комплекте атласный халат, расшитый узором в виде райских птиц, широко раскинувших яркие разноцветные крылья. Интересно, они всё это за полдня пошить успели или отдали мне чей-то заказ, выражая тем самым почтение герцогу? Даже двум? Всё-таки... «Есть плюсы в том, чтобы быть аристократом», — подвела итог я и велела Катрине тушить свет. Перед волнительной поездкой следовало отдохнуть. Точнее, хотя бы попробовать. Какие испытания принесет, казалось бы, рутинная поездка, даже думать не хотелось. И тем не менее я крутилась под мягким воздушным одеялом, изводя себя пустыми переживаниями, а уснуть смогла лишь глубокой ночью. И только я смежила веки, уплыв в спасительный сон, как робкий, но настойчивый голос Катрины принялся звать меня. «Леди Мария, леди Мария, просыпайтесь! Лорд Вестон велел вас будить!» Больше всего в тот момент я желала отказаться от долгожданной поездки и остаться в уютной кровати, расслабиться и поймать ускользающий сон за хвост, плюнув на всякие обязательства». Но чувство долга и на этот раз одержало верх. С превеликой неохотой я откинула одеяло и села, свесив ноги с кровати. Катрина тут же пододвинула комнатные туфли и распахнула новенький халат, намекая, что пора бы мне слезать с кровати». Со вздохом я повиновалась, сунула руки в рукава и почувствовала себя как минимум праздной баронессой, когда горничная завязала на моей талии пояс и любовно оправила полы. Завтрак Катрина принесла в покое, сказав, что на прием пищи его светлость выделила мне двадцать минут. На то, чтобы выпить чашку кофе и прикончить исходившую дымком кашу, щедро сдобренную маслом, мне понадобилось десять. После горничная помогла мне переодеться в новое светло-бежевое платье, убрала волосы наверх и приколола к ним шляпку. Себя в зеркале я не узнала. Еще ни разу в жизни не видела я в отражении столь утонченной и нежной девушки». То есть я всегда себе нравилась в своей простой и ненавязчивой красоте. Но кто же знал, что правильный цвет платья так хорошо подчеркнет, оказывается, нежный оттенок моей кожи, а высокая прическа, точёные скулы. И правда, похоже на леди, заметила я. Похоже, дружба с герцогами идёт мне на пользу. Даже лорд-канцлер, кажется, заметил во мне перемены. Лёгкого утра, Мари. Приветствовал он, войдя в комнату, и протянул руку, чтобы помочь мне подняться с дивана. «Мы покидали поместье, когда солнце еще не взошло над горизонтом. Его светлость на этот раз предпочел разместиться со мной в карете, которую любезно предоставил Андре. Герцогский герб на дверях сообщал окружающим, что внутри сидят высокие персоны, а пара сопровождающих нас стражников в форме лишь укрепляли производимое впечатление». Что ж, лорд Вестон действительно соответствовал этому антуражу, и только я ощущала себя сама с ванкой. ещё я чувствовала себя до ужаса неловко наедине с лорд-канцлером. «Марии», — позвал он, когда мы проезжали по предрассветным улочкам городка, «перестань так тяжко вздыхать, иначе я могу подумать, что моя компания для тебя в тягость». «Нет, что вы, конечно же, нет». Постаралась заверить я его светлость в обратном. «Ты ужасно неправдоподобно врёшь, я уже говорил? Посмотри на меня, Мари. Мне прекрасно известно, почему ты так себя ведёшь, и я уважаю твоё право на собственное мнение. Но поверь, я не из тех, кто разбрасывается обещаниями Вортканцлер придвинулся ко мне ближе и перегнулся через проход. «Если я сказал, что найду способ нам быть вместе, значит, так и будет. Предоставь мне решать эти проблемы. Не думай ни о чем, и уж тем более не верь словам всяких доброхотов, даже если они говорят их из лучших побуждений. Верь только поступкам, Мари. Пообещай мне». «Я не знаю, чему верить», — со слезами на глазах призналась я. «Если не знаешь...» «Почему бы просто не выбрать меня?» Его светлость взял мои руки в свои, и только тогда я заметила, как подрагивают мои пальцы, затянутые в тонкие перчатки. Глаза лорд-канцлера были предельно серьёзны, будто от нашего разговора зависело всё. «Я в силах обойти любой закон, вырвать тебя из лап смерти». «Справиться с какими угодно злодеями, но заставить тебя сделать выбор я не могу. И сейчас только твоя вера решит наши судьбы. От нее зависит, как буду я действовать и во имя чего. Поэтому спрашиваю еще раз. Мари, ты веришь в меня? В нас?» «Я... я... да...» выдохнула наконец. А лорд-канцлер сгрёб меня в охапку, не жалея нового платья, и принялся покрывать лицо поцелуями. «Мария!» — бормотал он. «Моя Мария!» А я застыла в его руках, пригрелась возле часто стучащего сердца и жмурилась. От счастья, что его светлость обещал, от собственной смелости, от лёгкости, поселившейся вдруг внутри. Я готова была взлететь в облака — но крепкие руки надёжно удерживали меня на месте, и я верила, что их обладателю под силу абсолютно всё, даже, казалось бы, невозможное. Лорд Вестон положил подбородок мне на макушку, так мы и ехали до самой портальной арки. «Пора», — сказал он, когда карета остановилась. Я провела рукой по гладкой щеке и поднялась с мужских колен. Его светлость попросил оставаться на месте, сам же отправился к портальщикам. Хотя рассвет уже брезжил серыми туманными красками, факелы, освещающие площадку, всё ещё горели. Их было хорошо видно из окна кареты, как и незнакомых мужчин, облачённых в свинцовую защиту. Вскоре они засуетились, а лорд-канцлер вернулся в карету». Настройка путей много времени не заняла, и меньше чем через четверть часа мы уже ехали по невероятной дороге, сплетённой из серебристых, розовых и тёмно-синих линий. Это место всё так же вызывало у меня восторг, и всю дорогу я провела, прилипнув к окну. «Мария, ты слишком чиста для этого мира», — улыбнулся лорд-канцлер. О, вам кажется, отмахнулась я и снова вернулась к завораживающему виду, а когда наша карета покинула подпространство, на улице во всё светило солнце, утреннее, ласковое, нежное и обещающее непременный полуденный зной. Добро пожаловать в Иствен, почтительно произнёс бородатый портальщик с широкой белозубой улыбкой, которая особенно ярко выделялась на фоне его загорелого лица. А после заучено забубнил. Местное время 11 часов по полуночи. Температура воздуха 70 градусов. Примечание. Использована шкала по Фаренгейту. Это значение соответствует 21 градусу Цельсия выше нуля. Конец примечания. Спасибо, что воспользовались услугами наших портальных линий. Будем рады... Так и не дослушав обязательное приветствие до конца, мы двинулись дальше и больше нигде не задерживались. От вида таких родных до более знакомых мест защемило сердце. Были в наших приключениях моменты, когда я думала, что покинула дом навсегда и едва ли появится шанс сюда снова вернуться. А от того чувства, обуревавшие меня, были помножены чуть ли не на десять. «Волнуешься?» спросил лорд-канцлер. «Но это так заметно!» вздохнула я. «Суди сама, костяшки твоих пальцев побелели от того, как сильно ты стискиваешь подол платья, а твои губы искусаны чуть ли не в кровь. И еще ты так трагично вздыхаешь, будто вся тяжесть мира покоится на твоих хрупких плечах». «Ох!» Только и смогла выдавить я. Разжала пальцы и разгладила измятую ткань. «Новое платье было жалко. Тебе нужно учиться лучше владеть собой. Поверь, в столице этот навык пригодится не раз». «Боюсь, мне уже поздно», — заметила я с иронией, а его светлость вдруг рассмеялся. «Мария, ты рано списываешь себя со счетов». «Положусь на ваш опыт», — криво улыбнулась я. Мы двигались по лесной дорожке, и из-за поворота вот-вот должен был показаться мой родной дом». Эти последние ярды пролетели незаметно, и вот мы подъехали к домику. К моему удивлению, всё выглядело как обычно. И крыльцо, покрашенное коричневой краской, и старый дуб, что уже готовился ронять вскоре листья, и знакомое чувство полной безмятежности. Перед тем, как войти, я зачем-то постучала в крашеную деревянную створку, будто являлась уже для этого дома чужачкой. Эльда не заставила долго ждать, вышла встречать гостей в закрытом сером платье с повязанным передником поверх. "Лёгкого утра, чем могу быть полезна?" улыбнулась она, а потом в раскосых глазах загорелось понимание. "Госпожа Мария, помощница прижала красная обветренная ладонь к щекам. "Это вы? Но как же так?" совсем растерялась Эльда. "И с вами, его светлость?" «Всё так, Ильда!» — рассмеялась я. Искренняя реакция подруги взбодрила и стёрла с собой все переживания. «Я была дома, в том месте, где я хозяйка, и всё принадлежит мне. Тут не нужно спрашивать разрешения или ждать, когда позовут на обед. Тут знакомо всё до последней пылинки. Тут, в конце концов, прошла вся моя жизнь. Может, уже посторонишься и пропустишь нас внутрь?» «Вы такая красивая!» — заворожённо произнесла Эльда, и мне пришлось собственноручно её отодвинуть. «Как обычно!» — весело подмигнула я подруге, проходя в прихожую. «Я крутила головой с жадным любопытством, исследуя каждый дюйм родного дома, будто отсутствие моё длилось не менее нескольких лет» с упоением вдыхала тот самый запах сухих трав и терпких настоек, что сопровождал меня с самого детства и словно напитывалась жизненной силой. Все было так хорошо, чудесно и так восхитительно прекрасно, пока лорд-канцлер вдруг не дернул силой меня за локоть. — Мария, возмущенно прошипел он. — Что ты творишь? — Что? — пребывая в блаженстве, обернулась я. Ильда вскрикнула и прикрыла рот руками. «Ваши глаза, госпожа!» «Мы на минутку», — бросил ей лорд Вестон, втащил ничего не понимающую меня в оказавшийся рядом чулан и захлопнул за нами дверь. Тёмное помещение тут же осветилось серебристо-белым, а его светлость прижал меня за локти к себе. «Не на мгновение нельзя тебя оставить», — посетовал он и приник к моим губам. Поцелуй очень быстро и из агрессивного сделался нежным, его светлость проводил подушечками больших пальцев по линии моей челюсти, а я млела и старалась как можно теснее прижаться к большому крепкому телу. Боюсь, в этом мужчине заключена моя погибель. «Я начинаю думать, что мне проще запереть тебя где-нибудь до твоего поступления в университет». Оторвался от меня лорд-канцлер, хотя его руки всё ещё продолжали держать моё лицо, и я могла чувствовать его тёплое, мягкое дыхание на своих губах. В помещении снова стало темно, и это значило, что моя магия успокоилась. «Вы не сделаете этого», — убеждённо заявила я, хотя страх ошибиться присутствовал. «Лорд-канцлер не самый обходительный мужчина, как я успела заметить». «Не сделаю», — подтвердил он. «Но кто же запретит мне мечтать?» Когда Ильда увидела, как его светлость за руку выводит меня из тёмного чулана, бедняга едва смогла устоять на ногах, и, глядя в широко распахнутые от ужаса глаза помощницы, в ней трудно было заподозрить уроженку предгорных районов. «Вы точно в порядке, госпожа?» Сумела она выдавить из себя, а мне вдруг сделалось стыдно. Заявилась без предупреждения домой, изменившаяся, в компании лорд-канцлера, ещё и позволяю себе запираться с ним по кладовкам, но ведь ещё вчера ни о чём таком в переписке верной подруги не сообщала, так что состояние Ильды очень даже можно было понять». «Госпожа даже лучше, чем просто в порядке», — вместо меня ответил его светлость. Но, судя по пришибленному виду Ильды, он её этим нисколько не успокоил. «Ильда, приготовь нам, пожалуйста, чаю. Мы с лордом Вестоном будем ждать в гостиной». Догадалась я задачить подругу, чтобы переключить на что-то более полезное, нежели пустую хлопанье глазами. Гостиной я обозвала общую комнату, где мы обычно собирались по вечерам. Бабушка занималась рукоделием, учила меня вязать крючком или спицами. Мы обсуждали прошедший день, планы на новый и прочие бытовые мелочи. Всё было так просто и понятно. Обычная жизнь обыкновенных людей. Так мне тогда казалось». Но с появлением лорд-канцлера я узнала, что обыкновенной моя никогда не была. Леди Хелен в добровольном изгнании лишь притворялась заурядной травницей, а тайна моего и маминого появления на свет покрыта настолько мрачной тенью, что я даже совсем не уверена в том, что нам удастся когда-нибудь согнать её и докопаться до истины».